Как казак девицу от слепоты излечил. В одном селе жила семья крестьянская, ни богата, ни бедна, ни румяна, ни бледна, ни валка, ни шатка, коровка, да лошадка, курочка, да вечка, изба, да печка. И люди-то хорошие. А вот постигло их горе великое через дочь любимую. Уж такая и была умница-разумница, И личиком сдобная, и фигурой удобная, и хоть всем мила, а себя соблюла. Вишь, посватался к ней кто-то из богатых, до да, видать по сердцу не пришлось. Отказала девка. Ну а парень разобидился, дело ясное. Так может, и впрямь ляпнул чего с горяча, а может, в дружки его не доброго пожелали. Да только утреннего солнышка на восходе девица уже не увидела. как есть ослепло. Вот уж родителям слёз, соседям печали, а ей самой всю жизнь света белого не видеть, об пороге спотыкаться, ложку горячую мимо рта носить. И к лекарям в город её возили, и к знахаркам обращались, в святой церкви свечи ставили. Ничто на пасть злосчастную не берёт. Пропадай в ответе лет красно девица. А только в одну ноченьку снится ей сон, будто бы ангел небесный лба её крылышком белым касается и враз прозревает она. Видит село родное, поля зелёные, небо синее, всю красоту природную в красках жизненных. И до того, энто сон ей в душу запал, что ни о чём более и слышать не желает. Ждёт девка Ангела исцелителя. Но дело-то не хитрое, Ангела ждать. Да где его взять? В ту пору шёл дорогою стольный казак. Глаза синие, руки сильные, портупея скрипящие, шашка блестящая, на мордене страшный, но зверь в рукопашной. Как проходил вдоль села, да за заборчик глянул, а там Сидит краса-девица, коса хоть удавица, Лицом Венера, и все по размеру. Обалдел казачина от нарядности такой И полез знакомиться по симпатии. Здравствуй, краса-девица! Здравствуй, добрый человек! А не угостишь ли странничка ковшиком воды колодезной? Истомился в пути, и сох весь. Девица кивает, ковш наливает — на голос шагает, да и всё как есть проливает. Стоит он, ах, в мокрых штанах, и дело ему всё к одному: хожь в ругани, хожь в слезах, а суши партки, казак. Тут ты и понял он, что девица, бедою горькой обижена, слепотой ущерблена, взяла его за сердце жалость. И нет ли какого средства, чтоб тебе краса не наглядное зрение возвернуть? А чего же? Есть одно. Так скажи, поведай какое? уж я-то не поленюсь на край света заберусь, а без лекарств не вернусь, в чём хошь, клянусь. Клятвы мне не надобны. Девица отвечает скромненько: А вот только ежели ангел и Божий его приведёшь, Да коснётся он крылом белым облама его. Я уж пади в этот миг и прозрею. Тут и сел казак. Мыслимое ли дело живого ангела с небес приволочь? Однако ж слово казачье не мычание телячье. Крыдал, держи, не то срамно всю жизнь. Жди, говорит меня через 3 дня. Раздабуду тебе ангела. Не попустит Господь таковой красоте помирать в слепоте. Ну, девка с радостью в избу побежала, два раза стукнулась, но живой до дверей добралась. А казак в путь-дорогу отправился Ангела искать. Далеко от села ушёл, да ничего не нашёл. Уж у людей спрашивал, и к попам ходил, не знает никто, где Ангела Божию сыскать. К исходу срока в ноченьку последнюю задремал он в чистом поле, и был ему явлен дивный сон, будто бы спустился с небес ангел Божий. В одеждах сияющих крылышком эдак у виска повертел с намеком, да тем же крылышком казаку по лбу постучал. А звук-то долгий, как вскочил казак». Как транзит его мысль умная, как побежит он в то село дальнее, ночь ни в ночь, а вёрсты прочь. Добежал к утру, успел стало быть. А уж девица-то на заре у заборчика стоит, всё лицо горит, ждёт обещанного, как любая женщина. Так казак, не будь дурак, хватает за шею гуся соседского, клюв ему ладонью зажимает и к Красе ненаглядной спешит. — Вот, — докладывает, — прибыли мы с ангелом. Не отказал Всевышний мольбе казацкой. Уж теперь я че только изволь лобик свой белый подставить для благословения. Девка-то и обмерла. Слезы в три ручья опустила. У самой дар речи пропал. Пальчики вперед тянет, а они на перья так и натыкаются. Ахнула она тихим писком... А казак крылом гусиным нежная, да колба ее выпуклого докоснулся. Гусь аж извивается весь, но крякнуть не смеет. Сильна рука казацкая. На тот момент, как почуяла девушка лба своего пером благословения, в сей же миг в обморок и хлопнулась. Из дому родные набежали, кричат, шумят, соседи за птицей домашнюю заявились. Ужо того и гляди, побьют казака. Да отдал он им гуся, не жалко. А только тут девицы в личика водой попрыскали, она глазоньки открыла. Да и видит все. Прозрело стало быть. Вот. говорит: "Мой избавитель, он слово сдержал, ангела с собой привёл, что меня исцелением оччастливил. Ангел вишу летел". Казак с улыбкой старательный отвечает: "А ты, любовь моя, распрекрасная, не подаришь ли поцелуем в награду за старание?" В общем, тут и поженили их. Свадьбу сыграли весёлую. Да и жили потом молодые душа в душу и вплоть до самой старости вспоминали о ангеле Божьева, особенно казак, причём того, что у виска крылышком крутил. То как чему я это? Обывает и ложь правому делу служит. Главное, чтобы сказка хорошо кончалась. Так-то